Глава 14. В которой дети ловят преступника. Днем сразу после обеда, дети сидели на кухне и делали одновременно несколько вещей: болтали ногами, пили горячий какао, уплетали имбирное печенье и как обычно спорили друг с другом. "Маркус, это из-за тебя мы упустили грабители", заявила сердитая Эмилия. "Ты виноват". "Почему опять я виноват?" — удивился младший брат. «Вечно мы тебя ждем, ставила слово Марута. «Ты всегда дальше всех копаешься перед прогулкой. Если бы мы вчера вышли чуть пораньше, мы бы наверняка заставили грабителя на месте преступления». «Верно, упустили грабителя, а теперь мама ходит печально», — продолжала Эмилия. «Она очень хотела поймать вора, и теперь нам нужно ей помочь. Теперь мы сами должны выследить и поймать этого похитителя картин». «Хорошо!» «Ну как мы это сделаем?» — откусывая печенье, спросил Маркус. «Я где-то слышала, что если хотят поймать преступника, то обещают за его поимку деньги», — вспомнила Марута. «Мы напишем объявление, расклеим по всему городу. Тому, кто поможет найти похитителя, мы заплатим. Забыл, как это называется. А вот вспомнила. вознаграждение. «А где мы возьмем на это деньги?» — удивился Маркус. Разобьем наши копилки». Пожалуй плечами Эмилия. У каждого из нас есть своя копилка. Если наши деньги сложить, то хватит на это в награждение. Я вообще-то на велосипед деньги коплю, насупился Маркус. Ну ты и жадина, сердито фыркнула Марута. Это же ради мамы. Ну хорошо, для мамы не жалко, согласился мальчик. Дети взяли бумагу, ножницы, фломастеры и принялись писать объявление. Через час все было готово. Получилось ровно 10 одинаковых бумажек. Печатными буквами там было написано. «Тому, кто поможет нам найти грабителя, который украл картины, мы дадим вожнаграждение. Ждем вас в кондитерской трюфелька». «Готово!» — показал Маркус, и дети выбежали на улицу. «Нужно как можно скорее всё это расклеить», — решила Эмилия. «Вот у меня есть клей. Начнём с рыночной площади. Там всегда много народ ходит». Буквально через час все было готово. Дети развесили объявления в самых разных концах города. Это было совсем несложно, потому что город был небольшой, и дети его знали как свои пять пальцев. «Что теперь будем делать?» — спросил Маркус. Идем домой?» Ни в коем случае, покачала головой Марута. Будем ходить по городу и следить за людьми. Если нам кто-то покажется подозрительным, возможно, это и будет тот самый грабитель. Как мы узнаем, что перед нами именно грабители? удивилась Эмилия. Мы же не знаем, как они выглядят. Я в книжке читала, что у всех грабителей есть особые приметы. Они обычно носят усы, ходят в темных очках и в плаще с поднятым воротником. Начала загибать пальчики Марута. А еще. Они бегают по улицам, озираясь по сторонам. Смотрят, нет ли за ними слежки. Дети отправились на поиск преступника, пытаясь вычислить по приметам, кто из прохожих больше похож на преступника, похитившего ночью картину из музея. «Вон! Смотрите, какая странная женщина идет нам навстречу!» Показал незаметно Маркус. «Она выглядит крайне подозрительно». «Обычная женщина», — пожала плечами Эмилия. «Она странная». — тихо ответил Маркус. «Сначала шла в одну сторону, потом повернула и пошла в другую сторону, а теперь снова идёт туда, откуда пришла». «Ну и что?» — пожала плечами Марута. «Так все грабители делают», — Шепотом пояснил Маркус. «Чтобы собака-ищейка, которая будет идти за ними по запаху, сбилась со следа». «А, по-моему, она просто гуляет», — ответила Эмилия. «Так все взрослые делают, ходят туда-сюда по парку, пока не надоест». И вообще грабитель скорее всего мужчина. А вон, смотрите, на лавочке сидит какой-то странный тип в шляпе. Показал рукой Маркус. Делает ведь, что читает газету, а газета у него верх тормашками перевернута. Ну и что? Удивилась Эмилия. Может, он умеет читать дядю наперед? Я слышала про таких людей. Не, он вообще не похож на грабителя. О, смотрите, кажется я его нашла. Показала незаметно рукой Марута на подозрительного мужчину в темном плаще и шляпе. «Смотрите, смотрите, он идет и постоянно оглядывается по сторонам». «Да, точно», — обрадовался Маркус. «У него в руках круглая длинная коробка. Туда он как раз мог спрятать украденные из музея картины». «Как можно засунуть большие картины в такую маленькую коробку?» — удивилась Марута. «Он же не фокусник?» — Грабители обычно вынимают картины из рам и скручивают их в трубочку, — ответил Маркус. — Я это в кино видел. Так их легче спрятать. Подозрительный человек шел по бульвару, кутаясь в высокий воротник. Все приметы подходили — шляпа, плащ, тёмные очки. — Смотрите, там полиция, — показал рукой Эмилия. — Побежали скорее покажем им на этого человека, пока он не скрылся за поворотом. Дети со всех ног побежали в сторону двух полицейских, которые шли по бульвару им навстречу. Это были капитан Флигель и сержант Штраус. «Смотрите, вон там, по улице идет преступник!» — закричали дети, подбегая к служителям закона. «Арестуйте его поскорее!» «Преступник?» — остановился капитан Флигель. «Что он натворил?» «Да, это он украл картины из музея!» — тяжело дыша произнес Маркус. «Почему вы так решили?» — удивился сержант Штраус. «У него темные очки, братник, и он, когда идет по улице, то все время озирается по сторонам», — ответила Марута. «А так делают те преступники». «Ребята, в нашем городе очень много туристов», — ответил капитан Флигель. «Когда светит яркое солнце, как, например, сегодня, то многие носят темные очки. Посмотрите внимательно по сторонам». «Но у него в руках круглая длинная коробка». Показал пальцы Маркус. «Да, верно, это называется тубус», — кивнул сержант Штраус. «Ну что?» «А вдруг в этом трубусе у него лежат похищенные картины?» — заявил Маркус. «Нужно проверить». «Хорошо, возможно, ты прав», — кивнул капитан Флигель. «Сержант, за мной». Полицейские направились в сторону подозрительного человека — Дети на всякий случай спрятались за пышными кустами шиповника и осторожно выглядывали оттуда. А вдруг это в самом деле грабитель, и он начнет убегать и отстреливаться, а потому лучше смотреть на это из укрытия». «Ну что там?» — спросила Эмилия. «Они проверяют у него документы», — ответила Марута, выглядывая из кустов. «Кажется, отпустили его и возвращаются сюда». Капитан Флигель был красный, как помидор. Похоже, он был очень сердит на детей. «Это не грабитель, а знаменитый дирижер из Португалии», — сказал он детям. «Приехал на гастроли в наш город, а мы его за грабителя приняли. Неудобно получилось». «А что у него в трубусе?» — спросил Маркус. «Вдруг там похищенные картины лежат. Дирижер тоже может быть грабителем?» «В трубусе у него лежат ноты и дирижерская палочка», — немного сердито ответил сержант Штраус. Дети, идите скорее домой, не мешайте нам работать. Мы сами без вас найдем того, кто ограбил музей. Да, пошли домой, Махнул рукой Эмилия. Вдруг кто-то уже пришел по нашему объявлению и укажет нам на похитителя. А дома, в кондитерской трюфельке, конфетная мама и ее помощник Фабрицо готовили большой заказ для праздника. Уже на начальника почты Фрау Ирби сегодня был день рождения и она попросила накануне приготовить для ее друзей десяток разных пирогов и тортиков. «Очень вас прошу, приготовьте что-нибудь яркое и необычное, чтобы мои гости удивились», — просила по телефону фрау Ирби. «Да, конечно», — пообещала конфетная мама, и утром взялась за дело. «Давайте приготовим панчо со сметанным кремом и мандаринами», — предложила Фабрицио. «Да, годится», — кивнула конфетная мама. А еще сделаем солёный огуречный торт, томатный торт и тыквенный тарт тотем, а также яблочный перевернутый торт наоборот. Работа кипела полным ходом, но Аосме весь день очень хотелось залезть на дерево, ну, прям как в детстве. Почему и зачем, она никак не могла понять. Но это желание не пропадало у нее до позднего вечера. И только когда все было готово и заказ отправили с курьером, Мама наконец-то вышла на улицу. С обратной стороны ее дома как раз росло высокое старое дерево, ветки которого упирались в окна их спальни. «Разве же я смогу забраться на дерево?» — сама себе сказала конфетная мама. «Последний раз я забиралась на это дерево лет 20 тому назад». Но как только она ухватила рукой нижнюю ветку, вдруг, словно по волшебству, она с легкостью обезьяны стала карабкаться по веткам вверх и через несколько секунд уже сидела на самом верху. Окно было открыто, и Асма без труда перелезла с дерева в свою комнату. «Мама, как ты тут очутилась?» — удивилась Марута. Залезла на дерево, словно шимпанзе. С улыбкой вздохнула мама. «Сегодня вот такие волшебные носки мне попались». «Здорово!» — засмеялась Эмилия. «Да, наверное, здорово. «Но лучше бы мне попались носки, которые помогли бы скорее найти грабителя». Обняв дочек, сказала им мама.